Глава 21 Сегодня я с интересом поглядывал на кушетку в кабинете Дока. Но не потому, что созрел на откровенности, просто день меня вымотал, и я бы не возражал прилечь и прикорнуть на часок. Первую половину дня я провел на встречах, после обеда обсуждал с секретарем текущие дела и планы на следующую неделю. Как, кстати, она напомнила мне о предстоящем благотворительном вечере, на который я, в принципе, не собирался идти. Но Николь прекрасно понимала мое положение новичка в фирме и уверила, что присутствовать там более чем желательно. К тому же в списке гостей присутствовали некоторые из наших авторов, даже те, кому я не смог или не захотел отказать. И конкуренты там тоже будут. Хороший повод взглянуть в лицо акулам, подначивавшим Робин, да и себя показать. Пусть видят, что новый капитан Белхаус Групп Идти к одну совсем кораблем не собирался. Могу сказать, что сегодня вы выглядите намного лучше. Доктор Кофилд окинул меня оценивающим взглядом. Может, в связи с этим, сократим наши встречи до двух в месяц? Тут же предложил я с ехидной, как и намеревался улыбочкой. Исключено только еженедельные сеансы. Я снова сидел на своем любимом месте и сегодня крутил в руках какую-то безделушку, прихваченную с полки по соседству. Дурацкая деревянная статуэтка из двух безликих фигур, по всей видимости символизирующих родителя и ребенка. — Давайте вы просто признаетесь, что таким образом наживаетесь на своих пациентах. Док нисколько не обиделся на мою иронию. — Любой труд должен быть оплачен. Похоже на выдержку из Конституции. «Может быть». «Это она и есть», — усмехнулся он. «Хотите переместиться?» Док поймал мой взгляд в сторону кушетки. «Час в отеле обойдется мне куда дешевле. Я просто дико устал и хочу спать». «Как, кстати, у вас со сном?» Тут же нашелся Кофилд. «Лучше?» «Но если что-то снится, то только негатив, либо черная дыра». «Счастливые сны нам снятся в основном в детстве», — философски заметил он. «Знаете, что по результатам исследований у людей чувство страха возникает во сне куда чаще, а на его гораздо чаще мы испытываем положительные эмоции?» Логан. «Наполняйтесь положительными эмоциями в реальности. Кошмары со временем отступят. Чувство страха сменится печалью, а гнев — растерянностью». А в его словах была безусловная истина. «Ведь у меня появился источник положительных эмоций». Несмотря на все трудности, которые преследовали мою семью, у меня появилась Блейк. А рядом с ней я чувствовал себя намного сильнее, чем был на самом деле. А Логан, ваша основная проблема — это избегание. Вы уклоняетесь не просто от воспоминаний, а в принципе от любых чувств и напоминаний о травмировавшем вас событии. Вы их даже обсуждать со мной не желаете. Голос у него был по-прежнему мягкий, Даже принимая во внимание, что он по-своему отчитывал меня. Я уже рекомендовал встретиться с командиром роты, когда он будет в Штатах или кем-то из корпуса. Вы уже более полугода как уволились. Мне бы не хотелось, чтобы ваше состояние усугублялось. В противном случае мы не справимся с ним так быстро, как нам оно надо. Зачем мне с ними встречаться? Начиная раздражаться, отмахнулся я. Да, Кофилд уже намекал, что кошмары могут затянуться на годы, если я откажусь сотрудничать. Но мне казалось, что все у меня идет неплохо. Док своими увещеваниями портил мое хорошее настроение, но он оказался крайне настойчив, впрочем, как и всегда. Вы живете в состоянии ожидания опасности и резко реагируете на любые события, даже если они не представляют никакой угрозы. Ванесса мои руки на ее тонкой шее. Я все прекрасно помнил и понимал. Да, наверное, понимал, и слова Блейка были тому подтверждением. Я чувствовал себя дефективным, разрушенным, неправильным, поломанным человеком и жил с хроническим чувством вины. И только сейчас меня начало отпускать. Я не хотел повторений кошмаров. Ни во сне, ни в реальности. Поэтому открыл рот и сделал то, чего от меня ждали. Что требуется делать, док? Следующий день пролетел слишком быстро. Встречи, телефонные звонки, электронные письма. Требовательный? Совет директоров и литературные агенты, желающие лично со мной пообщаться. Исчисленные отчеты от отделов, слившиеся в одну бесконечную груду хаоса. Так незаметно за окном потемнело и наступил вечер. Проверив телефон, увидел сообщение от Блейк. Она выражала надежду, что я никуда не потерялся, и сообщала, что вернулась к себе в квартиру вместе со своей подругой, подхваченной ею сегодня в аэропорту. Я почти вышел из кабинета, когда мне позвонил юрист. По его словам, завтра я смогу почувствовать себя свободным человеком. Наверное, стоило обрадовать Блейк, потому что у нее имелся какой-то определенный пунктик насчет моего уже прошедшего брака. Попытавшись понять собственные чувства по поводу развода, я не нашел определенного ответа. Мне было все равно. Будто и не было этих лет рядом с Ванессой. Условно рядом, конечно. Уже какое-то время я задавал себе вопрос, как бы все сложилось, если бы я поступил иначе. Но ответ всегда находился один и тот же. Иначе я тогда не мог. Осталась бы Ванесса такой, как прежде? Нет, наверное. Все мы менялись в конце-то концов. Правда, притвориться, что брака не было, не получится. Имелись определенные последствия, о которых, даже если очень не хочется не думать, не получилось бы. «Николь, по поводу вечера. Найди еще пригласительное, ладно?» — обратился я к секретарю, когда-таки вышел из кабинета. «На две персоны?» — невозмутимо уточнила она. «Давай на две, там видно будет». Пожал я плечами а затем попрощался и поехал домой. Домой к Блейк, вернее, к себе, в ту маленькую квартиру, которая стала моим убежищем. Свет я по обыкновению не зажигал, прекрасно ориентируясь в комнатах. Взгляд мой скользнул по рядам коробок, они все так же серотливо жались к стенам и ждали, когда я доберусь до них. Если верить доку, мне необходима встреча с прошлым, По мне же этих встреч у меня и так происходило предостаточно. Визит к Френу, Ванесса, Робин, тело отца в больнице и издательство, ермом повисшее у меня на шее. Мне хотелось смотреть вперед в будущее, там, где были Блейк и я. Но весь секрет в том, что без прошлого не будет будущего. Прошлое его определяет в какой-то мере, наверное. Я коснулся рукой одной из коробок Откинул крышку и застыл, не решаясь продолжить. «Завтра», — подумал я. «Сегодня?» «Нет, точно не сегодня». Чувствуя раздражение от собственной нерешительности, направился на балкон, доставая сигареты и думая, что их отвратительный запах обязательно приведет ко мне Блейк. И не ошибся. Несколько минут спустя она показалась на балконе. «Привет. Ты чего в дверь к нам не позвонил, если приехал? Я уж думала, ты у себя будешь». «Не хочу в тот дом». «Почему?» «Там тебя нет». Блейк закусила губу, кивая. «Я забеспокоилась, когда ты трубку не взял». «Прости, правда, было много дел, я закопался в них». «Ну да, Элли так и сказала, что у мужчин бывает». Усмехнувшись, я протянул руку и привлек Блейк к себе, потому что она неловко мялась на своем клочке бетона. «Какая мудрая Элли, познакомишь?» «Логан». Блейк уткнулась лбом, мне в груди и тяжело вздохнула. «Ну, что такое? Мне уже и обнять тебя нельзя. Завтра я буду свободным человеком. Предлагаешь подождать до завтра?» Ее худенькие плечи затряслись, и я не сразу понял, что она смеется. Ответить Блейк ничего не успела, так как на нашем балконе появился третий человек. «О, привет!» — помахала мне рукой улыбчивая брюнетка. Ее кудрявые волосы свободно гуляли по плечам, подхваченные вечерним ветром. Глубоко посаженные, карие глаза, изучающе смотрели на меня. «Привет, Элли. Мне уже сдали твое имя». Улыбнулся я и почему-то внезапно почувствовал себя легче. «Неужели принятое решение работать над собой так помогает, снимая груз накопившихся условностей?» «Чудесно. Мне твое тоже, Логан». Было немного странно, что в этот мир, который принадлежал только мне и Блейк, ступил посторонний. Ну, раз Блейк тормозит, заявила Элли, поглядывая на подругу, может быть, тогда я предложу нам всем сесть и выпить? Она кивнула на дверь в квартиру Блейка и снова улыбнулась. От Элли исходила какая-то теплота. Мое мимолетное ощущение, что я встретился с хорошим человеком, только укоренилось. Сама Блейк, приподняв, Брови взяла меня за руку и потянула за собой, бормоча себе под нос. Она невозможно".